«А вся кудеяровская? Начнешь нацаживать?» «Нет, лишние вопросы ни к чему». Вот и пришел с пустыми руками и крюк в оставил. Взял табурет, подсел к лежанке, на лицо сочувственно пустил, брови вверх, рот вниз, без улыбки. «Как живете?» — Варвара слабым голосом. «Я слышала, вы женаты, поздравляю, замечательные события». Медзальянс похвастался Бенедикт. «Как это должно быть прекрасно! Я всегда мечтала. Скажите мне, скажите что-нибудь волнующее!» Хм, а, а вот год объявили, что высокосный. Рвара Лукинешна заплакала.